Представление продолжается. Выступает иллюзионист Григорий Ракитин. В номере принимает участие милиционер Горшков. Не меньше Эдуарда Ивановича исчезновением Чипа был обеспокоен Григорий Васильевич, ведь он готовил новый фокус в котором должен был участвовать тигренок представляете в ящик садят живого петуха закрывают ящик крышкой приколачивают ее гвоздями обматывают толстой веревкой затем ящик на канатике поднимают под самый купол цирка григорий васильевич целится в него в ящик конечно а не в купол из пушки Раздается оглушительный выстрел, и ящик стремительно падает вниз. Развязывают толстую веревку, срывают крышку, и из ящика вылезает... кто? Петух? Из ящика вылезает чип. А где петух? А как в ящик попал чип? А я не знаю. Если бы знал, то не книжки бы писал, а фокусником работал. Как делается фокус, мы с вами никогда не узнаем. И никто из зрителей не догадается. И, конечно, все будут обижаться, что ничего не удалось заметить. и как это петух превратился в тигренка, да еще в заколоченном ящике, да еще обмотанном толстой веревкой. А вот чтобы такой сложный фокус получился, и никто ничего не заметил, надо было работать над ним каждый день по несколько часов. И вдруг чип исчез. Григорий Васильевич подумал, «Подумал, погоревал, погоревал и бегом в милицию!» Там дежурил милиционер Горшков. Окинув взглядом его фигуру, Григорий Васильевич подумал, «Вот это рост! Метра два, не меньше!» «Не волнуйтесь!» сказал ему Горшков. Тигренок не котенок, разыщем. Вот в прошлом году из зоопарка обезьяна убежала. С ней тяжеловато пришлось. Мы с одним сержантом по крышам часа три за ней прыгали. А кем вы в цирке работаете? Вместо ответа Григорий Васильевич проглотил чернилицу-непроливашку и достал ее из своего кармана. — Понятно, — задумчиво сказал Горшков. — Ловкость рук и никакого мошенства. Тогда Григорий Васильевич взял ручку, воткнул ее себе в ухо и вытащил из другого уха. Милиционер поморщился и сказал Да головешки вам далеко Какой головешки? Неподдающийся тут у нас один есть Объяснил Горшков Воровать мы ему не даем Воспитываем его Но воровать он умеет По чужим карманам лазает Ничего, квалифицировано. Маленький он, чернявый, и умываться не любит. Отсюда и кличка его. Чисто, говорю, работает. Прям, скажем, вам до него далеко. Ни в какое сравнение с ним не годитесь. Простите, оскорбился Григорий Васильевич. Я артист, и сравнивать меня с карманником... «Странно!» «Обидчивый вы народ, артисты!» — укоризненно проговорил Горшков. «Чуть что сразу и обижаться!» «Головешка тоже артист своего рода!» «Уж какой я специалист по карманникам! Сколько я их видел, а официально заявляю!» У этого руки золотые. Как у вас? Но талант свой, головешка, людям во вред используют. Потолковали бы вы с ним, гражданин артист-фокусник. Может, он в цирке пригодится? Нет, нет, странно вы рассуждаете, пробормотал Григорий Васильевич. По-вашему, получается, что он фокусником может быть, а я карманником? Нет, карманником куда сложнее. Требований тут больше, тут знания нужны, опыт. Надо, чтобы совести не было. А самое главное, Горшков поднял вверх указательный палец, быть готовым. «На любую подлость!» «А вы вроде бы другого плана человек!» «Сравнение с жуликом — это оскорбление!» Перебил слово охотливого милиционера Григорий Васильевич «Зато от всего сердца!» В свою очередь обиделся Горшков. «Я вам советую с головешкой познакомиться!» «Не пожалеете. Может, и он вас кое-чему научит для фокусов, а вы, может, и направите парня на путь истинный, то есть трудовой путь. Пусть хоть в цирке да поработает. «Я буду на вас жаловаться», — резко вставая, произнес Григорий Васильевич. «Вы думаете над тем, что говорите?» «Что это значит?» Пусть в цирке да поработает. По-вашему, моя работа, работа артиста цирка, ерунда? Что вы? Не совсем, конечно, ерунда, ответил милиционер. Но не то, конечно. Вот вы чернильницу на моих глазах проглотили, ручку с железным перышком в ухо себе воткнули, а из другого уха вытащили. «А зачем? Кому и какая польза от этого? Цирк!» — с презрением продолжал Горшков. «Обезьяна на гармошке играет. Что за намек? Медведи на велосипедах гоняют. Что этим хотят сказать?» Клоунов развели, живот завалит на них смотреть. А толку? Польза какая? Или один гражданин возьмет гражданку за ногу и давай в воздухе крутить. А она ему потом ногами на голову встанет. Это что? Детям пример? Да? Зачем это спрашиваю? К чему? Народ за это деньги платит. Уж лучше бы в кино сходили или в театр. Подросли бы культурно, умнее бы стали. «Интересно вы рассуждаете», — насмешливо сказал Григорий Васильевич. «Каждый день цирк полон, по воскресеньям три представления». «По-вашему это все дураки ходят? Один вы умный?» «Не знаю», — милиционер пожал плечами, «но дело ваше несерьезное для забавы. Народ жизнь строит, а вы через голову перекувырковываетесь, ручки в уши втыкаете, чернилки». Проглатываете. «Сейчас мне некогда», — сказал Григорий Васильевич. «Приходите в цирк, может быть, кое-что и поймете. «Ноги мои у вас не будет», — резко проговорил Горшков. «А с головёшкой я вас познакомлю. Тогда поймете, что такое...» Ловкость рук настоящая. Хватит. Меня волнует сейчас одно, где тигренок. Не беспокойтесь. Поймаем. Не таких ловили. И тут из соседнего районного отделения милиции сообщили, что тигренок обнаружен. К этому месту срочно выехала милицейская машина. В кабине рядом с шофером сидел Григорий Васильевич.